Потому, если пьяная сельти была коровой, то такой, у которой бронированная шкура, железные копыты и стальные рога. Боцман, стоящий за штурвалом, мерил мрачным взглядом пару пассажиров, которые, как ему казалось, подходили к его кораблю, как шелковый бант, прицепленный к древку копья. Монахи. Двое братьев, за которых капитан наверняка пригреб немалую сумму, потому что обычно сельдь не брала сухопутных крыс на борт.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 потому что пляшущие посредине зала языки пламени почти полностью гаснут. Девушка перестает улыбаться, что превращает ее лицо, погруженное во мрак, в смертельно пугающую маску. Если в Понкелаа дойдет до резни матриархистов и город станет фанатической теократией под предводительством нового башка, у мейканцев не будет другого выхода, как только ударить по устью эль и захватить его силой оружие. Продолжает она спокойно, тихо,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 Может, империя и не пошлет армию, но наверняка введет эмбарго на торговлю с Конаверином. И тогда пустынные племена, лишенные заработка, начнут нападать на границы, их и ваши, а значит, там начнется партизанская война. Говоря иначе, взгляды всего мира будут устремлены на Анары, Травахен и Устье Эль-Харана. А теперь скажи мне, зачем Эйфра отвлекает их от лиферанской возвышенности? Что она желает скрыть?